Страница 372. Глава 5. Школа на службе политики в СССР. Цель народного образования по Ленину. Новая школа. Иностранные источники марксистской педагогики. Споры о педагогическом правоверии как результат необходимости компромисса со средой. Партия определяет задачи трудовой школы и политехнического образования. Опытно-показательная школа и трудности перехода к массовой. Отношение учителей к советской власти. Великий переворот. Разрушение старой школы. Первоначальные планы Луначарского и неудачи. Построение единой школы и разрыв ее на части. Борьба с профессионализмом и капитуляция. Судьба девятилетки. Комплексные методы в программах ГУСа 1923 года и в практическом применении. Опять среда. Растерянность учителей и недовольство массы. Неудача комплексов общественно полезный труд в школе, детские коллективы и пионеры, насколько дети поддаются обработке коммунистов, уступки ГУСа в 1927 году, перелом в отношении населения к школе, рост школьного бюджета и количество школ, переход к всеобщему обучению, его трудности, профессиональная школа, новые типы ее, ФЗУ, профшколы и рабфаки. Пятилетка и проблемы кадров. Решение ноябрьского пленума 1929 года. Недоверие власти к средней школе и попытки приостановить перепроизводство. Ее состав. Боевая политика по отношению к высшей школе и ее профессионализация. Новая постановка образования в связи с пятилеткой. Возвращение к политехнизму, ФЗС и в школе второй ступени. Боевые темпы 1930 года съезд по политехническому образованию, политически-просветительная деятельность вне школы. На первом съезде работников просвещения Ленин употребил энергичную фразу «Победу революции может закрепить только школа». Сидевший возле него официальный руководитель наркомпроса Луначарский заметил ему на это «Уж очень вы крепко насчет школы сказали». Ленин пояснил «Я хотел этим сказать, что воспитанием будущих поколений закрепляется все, что завоевано революцией». Воспитание будущих поколений есть, конечно, понятие более широкое, чем работа учителя в школе. И мы увидим, как марксистская педагогика заменила идею народного образования идеей социального воспитания. Но и при такой расширенной постановке первая роль все же принадлежала народному учителю. И очень часто приводилась другая фраза Ленина. Учитель в социалистическом государстве должен стоять на такой высоте, на которой он никогда не стоял в буржуазном государстве. Школьное образование и социальное воспитание — эти два понятия советским педагогическим, никогда не удавалось привести в полное согласие. Страница 373. Как видно будет дальше, конфликт между ними неизбежно вытекал из сопротивления среды. Но в идее то и другое должно было служить одной цели, намеченной Лениным, созданию нового поколения людей, от деятельности которых зависела степень быстроты превращения России в социалистическое государство и более или менее скорое окончание переходной эпохи. Естественно, что эта задача была существенно различна от той, которую преследовали даже самые радикальные педагоги предшествовавшего периода, находившиеся, как мы знаем, в непрерывном конфликте с правительством старого режима и с его попытками опереться на духовное ведомство. Те прежние руководители школы, работавшие в союзе с земством как его третий элемент, конечно, тоже стремились создать новую школу, построенную на началах выработанных современной европейской педагогией. Но их взгляды опирались также и на традицию прогрессивной русской педагогической мысли». Согласно этим взглядам, школа должна была быть построена на идее общего и одинакового преподавания для всех, на развитие самостоятельности личности, ее природных задатков, на новом понимании школьной дисциплины, на применении новых методов преподавания, цель которых — учить детей не словами, а вещами, и тем будить в них с самого начала самостоятельность мысли и воли, наконец, на упрощение формальной стороны обучения элементарным навыкам чтения, письма и счета. Многое из этих взглядов и привычек преподавания перешло и к учителям советского периода. Но по мере того, как школьному преподаванию ставилась внешняя ему политическая цель, все эти идеи получали лишь служебное значение для достижения главной цели. И новейшим педагогам-большевикам пришлось подводить передовые учения мировой педагогии к извне поставленным задачам. Они искали и нашли новые авторитеты, дававшие им основания оторвать новую педагогику от старой русской традиции. Но главнейшие из этих авторитетов, авторитеты обязательные, это были все же Маркс, Энгельс и Ленин, хотя ни тот, ни другой, ни третий не занимались специально школьными вопросами. Все равно именно из их попутных и беглых высказываний надо было извлечь начало, способное превратить новейшую европейскую педагогику в марксистскую. «Чем же питалась теоретическая мысль русского педагога?» спрашивает Пинкевич, один из наиболее влиятельных теоретиков-марксистов, и отвечает «педагогическими трудами иностранных авторов». У кантианца торпа они взяли одну из главных основ марксистской педагогики — понятие социального воспитания, рассматривая его как обусловливаемого жизнью общности и, в свою очередь, обусловливающего ее формы. Человек становится человеком только благодаря человеческой общности. Эта социологическая истина в формуле Натурпа, казалась пригодной, чтобы выразить марксистский тезис о бытии, создающем сознание, конечно, в мягкой форме, подобной той, в которой Плеханов выразил «Зависимость наших надстроек от экономики». Страница 374. Но Наторп был идеалистом. Его идеи были облечены в туманную форму высоких идеалов, бесконечного идеала человечества. Он стремился смягчить классовую борьбу, призывал к социальному миру. Все это для марксистов не подходило. Практически для них оказалось более пригодно другое начало, развивавшееся иностранными педагогами, начало трудовой школы. Тот же Пинкевич расклассифицировал все иностранные авторитеты сообразной степени напряженности, с которой они проводили в школе трудовое начало, на три категории. Первая группа — это те, которые признают труд в школе, но приравнивают его другим методам. Это как раз оказались буржуазные демократы Лай (1862-1921 года), провозгласившие противоположность пассивному словесному преподаванию в школе школу действия, активизм ребенка, выражающийся в самостоятельной переработке восприятия и и педагоги неоромантики. романтики Шарльман родился в 1871 году, целиком отрицавшие систематическое преподавание в школе и заменявшие его отчасти вроде Толстого непринужденным сотрудничеством с детьми, при котором обычно школьные предметы растворяются в целостном преподавании. И его единомышленник Гансберг, провозгласивший наряду с началом свободного творчества детей и учителя, также и тот принцип, что в наш век машин современный человек должен уметь мыслить технически. Вторая группа сторонников трудовой школы признает, что труд занимает особое место как метод и как предмет преподавания. Сюда Пенкевич отнес другую группу буржуазно-демократических педагогов и одного мелкобуржуазного псевдосоциалиста Зейделя. Первым в ряду демократов назван имевший большой успех у марксистов мюнхенский педагог Кершенштейнер, Штейнер, в свою трудовую школу для рабочих ручной труд в форме разных ремесел, домоводства, садовых работ, но не труда на фабриках. Он не только писал, но и практически осуществлял свои идеи. Отсюда его популярность, хотя он демократизировал свою школу для отвлечения широких масс рабочего класса от литворного влияния социал-демократии и не думал распространять ее на подготовку к чисто духовным профессиям. Другие Трудовой школы в Германии, Эртли, Викингер, Пабст также включены в эту группу. Они, между прочим, ввели в программу трудовой школы общеобразовательные экскурсии, в том числе и на фабрике. Что касается Роберта Зейделя, единственного социал-демократа в этой среде, он первый указал в своей малозамечательной в свое время, в 1885 году, книге «Марксистский подход к педагогике», связав трудовое образование с новейшей стадией экономического развития человечества. Страница 3075. Но он провозгласил всех людей «детьми божьими» и тем проявил свой мелкобуржуазный характер. Следует, наконец, третья группа иностранных проповедников трудовой школы, та, согласно которой вся работа школы базируется на на производительном труде учеников. Сюда Пенкевич относит прежде всего буржуазного демократа Дьюи, известного профессора Колумбийского университета, недавно посетившего школы Советской России. Дьюи также исходит из мысли, что современная школа отстала от жизни. Чтобы сблизиться с экономическим строем, оторвавшим людей от домашнего труда, и вместе с тем использовать самостоятельность ребенка, Дьюи делает производительный труд, центром, около которого располагаются все научные занятия в школе. В процессе работы дети получают массу сведений из географии естественных наук, истории и так далее. Чеверной инстинкт ребенка социальный созидательный, исследовательский и художественный естественно предъявит запрос на эти сведения. Ребенок должен стать тем солнцем, около которого вращаются все образовательные средства. Однако и Дзюи со своей школой жизни все-таки буржуй, преследующий в школе цель спакива воедино разношерстных элементов, то есть применение классовых противоречий. Школа для него – орудие демократов в борьбе против сил, делящих население на классы. Ближе к марксизму стоят отнесенные к этой же третьей группе мелкобуржуазные псевдосоциалисты. Пауль Эстрейх – вождь Союза решительных реформаторов школы, основанного в 1920 году и включавшего левых социал-демократов. Зигфрид Каверау – другой член Союза и анархисты, французский учитель Рабен и Кропоткин. Эстрейх – марксист, противник классной системы. Дети должны работать в саду, в огороде, в мастерских, и школа должна сама купаться. Труд в школе есть общественно полезный труд, и все-таки этого недостаточно. Недаром союз затушевывает классовые противоречия, дети-буржуазии воспитываются вместе с детьми пролетариата и отвергая религию в школе. Эстроих оставляет один свободный день в неделю для частного преподавания религии. Словом, русскому марксисту-ленинисту нужна особая педагогика. Пинкевич прибавляет трем иностранным группам авторитетов, оказавших пользу советским педагогам, четвертую, состоявшую из этих педагогов. Число их весьма значительно, и созданная ими литература так обильно, что обозреть ее здесь нет возможности. Отметим две характерные черты этой литературы. Во-первых, педагоги-марксисты далеко не обнаруживают единодушие в своих достижениях и иступают друг с другом бесконечные споры, еще более детальные, чем то, что мы видели в области литературы. Более ортодоксальные при этом неустанно уличают в меньшевизме менее ортодокс доксальных страница 376. Так, например, упомянутый выше Пенкевич оказывается на положении Воронского. Он слишком любит своих педагогических попутчиков. И точно так же защитником его является Луначарский, напоминающий спорящим, что есть вещи, в которых даже и для правоверного марксиста дважды два-четыре. Это напоминание было сделано на диспуте, устроенном коллегией наркомпроса 3 декабря 1928 года с участием выдающихся советских педагогов. Докладчиком был защитник самой левой позиции, которая в то же время являлась и официальной Шульгин. Он особенно настаивал на том, что воспитание создается неорганизованным процессом воздействия среды, что на эту среду воздействуют сами дети своим участием в общественном полезном труде, что задача учителя ограничивается приобщением ребенка к самой настоящей борьбе и к самому настоящему общественному строительству путем самоорганизации, детского движения, что школа должна владеть индустриальными и сельскохозяйственными навыками, а не предметами, и что вообще школа осуждена на отмирание. В вместе с переходной эпохой. Отношение этой точки зрения к другим оказалось таково, что Луначарский в заключительном слове обозвал доклад Шульгина военным танцем ирокезов, причем он хочет кого-то аскальпировать, и так как неизвестно кого, то каждый хватается за собственную голову. Педагог-практик Шацких вывел из этого спора на 11-м году существования советской власти, что споры происходят вне времени и пространства, а работать-то мы как раз не умеем и барахтаемся сейчас в наших школах, как слепые щенки и другие указания на то, что хлестка бьет нас эта самая среда, и что в значительной степени не мы воспитываем, а воспитывает эта среда, конечно, не в духе Шульгина, а в духе той среды, откуда выходят дети. Говорил и профессор Малажавый. Мы выпускаем молодежь из наших рук, и трагический вопрос изменяет ли эта сумма знаний действительно поведение подрастающих поколений. Педагог Калашников, единственный из видных, не принадлежавших коммунистической партии, попробовал было эти самые замечания обличь форму теории в своих очерках марксистской педагогики. Он решился сказать, что даже в эпоху революции воспитательная настройка не может быть быстро приспособлена к целям новых классов и требует сравнительно медленного эволюционного переустройства ее элементов что существенные изменения государственного строя весьма мало отражается на воспитательных формах и что нельзя готовить подрастающее поколение к такому общественному строю, который еще ни в какой мере не сложился в окружающей социальной среде. Конечно, для осуждения этой либерально-реакционной ереси собрался весь синклид педагогов и на заседании методологической комиссии Московского исследовательского института научной педагогики 25 декабря 1929 года и 1 января 1930 года Разбивал вредные учения Калашникова, на этот раз уже не споря между собой. Страница 377 В результате игнорирования этих замечаний о роли среды приходится отметить вторую черту советской педагогической теории и вытекавших из нее практических начинаний, глубокое противоречие между ними и русской действительностью. Признаки этого противоречия мы в дальнейшем будем встречать на каждом шагу. Основная задача народного образования в Советской Республике определялась, конечно, не теоретическими спорами и идейными построениями, а постановлениями партии, исходившими из упомянутого выше тезиса Ленина. Программа партии «Март 1919 года, формулировала эту задачу следующим образом. В период диктатуры пролетариата, то есть период подготовки условий, делающих возможным полное осуществление коммунизма, школа должна быть не только проводником принципов коммунизма вообще, но и проводником идейного, организационного, воспитательного влияния пролетариата на полупролетарские слои трудящихся масс в целях воспитания поколения, способного окончательно установить коммунизм. Далее следовали основные положения, вытекавшие из всего этого, за что боролась радикальный учитель. До большевицкого переворота. Тут значилось первое. Проведение бесплатного и обязательного, общего и политехнического, знакомящего в теории и на практике со всеми главными отраслями производства, образования для всех детей обоего пола до 17 лет. Второе создание сети дошкольных учреждений, яслей, садов, очагов и тому подобного в целях улучшения общественного воспитания и раскрепощения женщин. Третье. Полное осуществление принципов трудовой школы с преподаванием на родном языке, с совместным обучением детей обоего пола, безусловно, светской, то есть освободной свободной от какого бы то ни было религиозного влияния, проводящей тесную связь обучения с общественно-производительным трудом, подготовляющей всесторонне развитых членов коммунистического общества. Четвертое. Снабжение всех учащихся пищей, одеждой, обувью и учебными пособиями за счет государства. Седьмое. Всесторонняя государственная помощь самообразованию и саморазвитию рабочих и крестьян, создание сети учреждений внешкольного образования, библиотек, школ для взрослых, народных домов и университетов, курсов, лекций, кинематографов, студий и тому подобного. Восьмое. Широкое развитие профессионального образования для лиц от 17-летнего возраста в связи с общими политехническими знаниями. Девятое. Открытие широкого доступа в аудитории высшей школы для всех желающих учиться и, в первую очередь, для рабочих, материальное обеспечение учащихся. Десятое. Сделать доступными для трудящихся все сокровища искусств. Понятия политехнического образования и идеи всестороннего развития были заимствованы в партийной программе непосредственно от Маркса и Энгельса, то есть принадлежали к железному фонду идей, не подлежащих изменению. Страница 378. Энгельс говорил, воспитание позволит молодым людям быстро знакомиться со всей системой производства. Оно позволит им поочередно переходить от одной отрасли производства к другой в зависимости от потребностей общества или их собственных склонностей. Таким образом, воспитание освободит их от той однородности, которая вынуждает в настоящее время каждого современное разделение труда между городом и деревней. Это было, правда, ближе к фурье, чем к сторонникам сверхиндустриализации. Но Маркс примирил эту основную идею утопистов с машинной индустрией своим утверждением, что природа крупной промышленности обусловливает перемену труда, постоянную смену функций и всестороннюю подвижность рабочего. Социалистическое общество может пойти гораздо дальше, создав поколение всесторонне обученных производителей, понимающих научные основы всего промышленного производства и практически изучивших от начала до конца целый ряд отраслей производства. Это и есть по составленной Марксом резолюции Первого Конгресса Первого Интернационала «Политехническое воспитание». В форме, более соответствовавшей учениям иностранных педагогов, эти основы новой школы были сформулированы в положении об Единой трудовой школе, одобренном Первым съездом по народному образованию 16 октября 1918 года. Основой школьной жизни должен служить производительный труд. Не только как метод преподавания, но именно как производительный, общественно необходимый труд. Он должен быть тесно, органически связан с обучением, освещающим светом знания всю окружающую жизнь. Школа является школьной коммуной, тесно и органически связанной со всеми трудовыми процессами и с окружающей жизнью. Старая форма дисциплины не может иметь места в школе труда. Коллективный производительный труд и организации всей школьной жизни должны воспитывать будущих граждан социалистической Обучение в трудовой школе носит общеобразовательный политехнический характер. На общих ступенях, причем физическому и эстетическому, позднейшая вставка образованию, отводится видное место. Все это было бы очень хорошо на бумаге, но даже на Западе новые педагогические идеи применялись лишь в исключительно благоприятных условиях, обыкновенно по частному почину какого-либо энтузиаста, создателя какой-нибудь из новых систем, поддержанного небольшим кружком просвещенных родителей, соглашавшихся верить своих детей авторитетному экспериментатору. За границей эти новые школы были наперечет. Дьюи сам признавал, что только восемь школ на пространстве североамериканских Соединенных Штатов он может считать своими. И в России также попытки создания новой школы были, но это были только единичные случаи, исключительно в столицах, и имена педагогов инициаторов были всем известны. Страница 379-я. Ничего другого на первых порах не смогли предпринять и большевики. Их первые попытки свелись к устройству или поддержанию готовых уже опытно-показательных школ. Эти школы обыкновенно и показывались иностранным педагогам, приезжавшим в Россию, в качестве примера огромных успехов, достигнутых в короткое время новой властью. Немало этих случайных наблюдателей уезжали из России в твердой уверенности, что были свидетелями эксперимента величайшего в мире и единственного в истории. Однако же советская власть серьезно думала распространить эти опыты нового воспитания – на всю Россию. Ее расчеты сразу же натолкнулись на непреодолимые препятствия. Первым из них было отсутствие корпуса учителей, готовых служить созданию нового коммунистического поколения. Вторым была невозможность для этой власти поддерживать даже тот уровень, которого достигла школа в довоенный период ввиду общего распада, разорения и величайшей нужды в годы гражданской войны. Что касается учителей, то мы уже видели, что тотчас после Октябрьского переворота Всероссийский Учительский Союз выступил активно против большевиков и был в конце концов распущен. Это положение не могло сразу перемениться. Во время Гражданской войны, пока была надежда свергнуть большевиков, учителя продолжали стоять на стороне их противников. Зиновьев еще в 1925 году напоминал учителям, что они организовали в Казани отряд помощи народной армии и приветствовали приход белогвардейцев-чехословаков. На том же съезде другое Оратор объяснял эту позицию тем, что около 50% сельского учительства – выходцы из духовного звания, сынки и дочери попов. Ленин был более снисходителен, когда, предвидя необходимость обратиться к тем же учителям, извинял их тем, что это люди из сотен тысяч учителей в деревнях. Они забиты, запуганы кулаками, заколочены до полусмерти старыми царскими чиновниками и потому не могут не в состоянии понять принципов советской власти наконец встречаем и идеологическое объяснение поведения учителей наивными увлечениями народническим социализмом которые в прежние годы усиленно поддерживались в сельском учительстве эсэрами ингулов влияли конечно все эти мотивы социальная среда и инерция подчинения и народническая идеология период военного коммунизма бывший как увидим и периодом разгрома дореволюционной школы конечно не мог изменить этого настроения учительства тем более что до провинции и не скоро доходили вести о переменах происходивших в центре MBC 뉴스 박진주입니다.